Глава первая. Путь к равенству. Первые вехи. Начнем с главного. Такое явление, как прогресс человечества, существует на самом деле. Движение к равенству представляет собой сражение, которое вполне можно выиграть, хотя его исход пока до конца не ясен. Это хрупкий общественно-политический процесс, пребывающий в состоянии перманентного развития и нуждающийся в постоянном пересмотре. Для начала я напомню, каких исторических достижений человечество добилось в таких сферах, как образование и здравоохранение, а потом займусь сугубо политическими вопросами, обусловленными выбором социально-экономических индикаторов. После этого, в следующей главе, мы рассмотрим ряд первичных элементов и порядок величин во всем, что касается постепенного перераспределения власти, собственности и доходов. Прогресс человечества. Всеобщее образование и здравоохранение. Прогресс человечества существует на самом деле. Дабы убедиться в этом, достаточно посмотреть динамику образования и здравоохранения в мире с 1820 года и до наших дней. Смотрите график номер один из приложения к аудиокниге. Хотя имеющиеся в нашем распоряжении данные далеки от совершенства, сама тенденция не оставляет ни малейших сомнений. Средняя продолжительность жизни в мире выросла с 26 лет в 1820 году до 72 в 2020. Если в начале XIX столетия на планете в первый год жизни умирало 20% младенцев, то сегодня этот показатель составляет менее 1%. На современном этапе здоровье человечества пребывает в состоянии гораздо лучшем, чем когда бы то ни было. Ему обеспечен невиданный ранее доступ к образованию и культуре. Сведения, собранные в ходе многочисленных исследований и переписи населения в различных регионах планеты, позволили установить, что если в начале XIX века грамоте были обучены лишь 10% мирового населения в возрасте 15 лет и старше, то сейчас этот показатель достиг 85%. Полученный вывод, опять же, можно подкрепить и другими индикаторами. Среднее количество лет, которые человек тратит на образование, увеличилось с одного года два века назад до восьми в мире сегодня, а в самых развитых странах и до 12. Если в 1820 году в начальную школу могли пойти лишь 10% населения планеты, то в 2020 году более половины молодых людей, проживающих в богатых странах, поступили в университеты аспекты жизни, ранее считавшиеся привилегиями тех или иных классов, постепенно становятся доступны большинству. Но каким бы огромным ни был этот скачок вперед, границы неравенства ему удалось отодвинуть лишь на самую малость. Между глобальным севером и глобальным югом до сих пор наблюдается весьма значительный диспаритет в доступе к базовому образованию и здравоохранению. Если же говорить об образовательных или медицинских услугах продвинутого уровня, например, о высшем образовании, то его в той или иной степени можно обнаружить практически везде. Ниже мы продемонстрируем, что здесь на кону стоит не что-либо, а само будущее. А пока лишь уточним, что так происходит всегда. На пути к равенству нам предстоит одну за другой преодолеть ряд вех. По мере того, как доступ к целому ряду фундаментальных прав и благ, таких как начальное образование и базовая охрана здоровья, в масштабе всего населения планеты постепенно приобретает всеобщий характер, то и дело заявляет о себе новые грани неравенства, как правило, на более высоком уровне, требуя таких же новых ответов. Аналогично поиску идеальной демократии, представляющему собой не что иное, как движение к политическому равноправию, стремление к равенству в любых его формах и проявлениях, общественных, экономических, образовательных, политических и культурных, представляет собой непрерывно развивающийся процесс, которому просто не дано завершиться. На данный момент уже можно констатировать, что прогресс в плане повышения грамотности и увеличения продолжительности жизни населения по большей части был достигнут в XX веке, в период активного развития социальных программ государства и введения прогрессивного налога на доходы в результате ожесточенных политических батарей. Позже мы еще не раз будем об этом говорить. В XIX веке на такие программы выделялись только совсем скудные средства. Налоги взимались по регрессивной шкале, а ситуация с ними менялась очень медленно, если, конечно, менялась вообще. Прогресс человечества нельзя отождествлять с естественной эволюцией. Он вписывается в исторические процессы и общественную борьбу в конкретно взятом контексте. Население мира и средний доход. Пределы роста. Дабы осознать масштаб исторических трансформаций, о которых здесь идет речь, помимо прочего, следует напомнить, что с XVIII века население Земли и его средний доход выросли более чем в 10 раз. Если в 1700 году на Земле жило порядка 600 миллионов человек, то в 2020-м этот показатель вырос до 7,5 миллиардов. Что же касается доходов, то в свете имеющихся в нашем распоряжении исторических данных о зарплатах, продуктах и ценах, пусть даже и далеких от совершенства, можно прийти к выводу, что покупательная способность, выраженная в евро по состоянию на 2020 год, Выросло с менее 100 евро на одного жителя планеты в месяц в XVIII веке до порядка 1000 евро на обитателя Земли в месяц в начале XXI века. Смотрите график 2 из приложения к аудиокниге. Следует отметить, что в исторической перспективе рост среднего дохода получил значимый импульс лишь в последние трети XIX века и особенно в XX веке. Опираясь на имеющиеся источники, можно говорить, что в XVIII и большей части XIX века покупательская способность почти не росла, а порой даже и снижалась что, к примеру, продемонстрировали исследования Лабрусом зарплат во Франции в земледельческом секторе накануне Великой Французской революции. Если же говорить о населении всего мира, то рост его покупательской способности за последние три столетия носил более регулярный характер, но особый размах приобрел в том же XX веке. Можно ли говорить о прогрессе человечества, глядя на этот десятикратный рост? В действительности трактовка вышеназванных трансформаций представляется гораздо более сложной, чем в случае с образованием и здравоохранением. Показательный рост населения мира, конечно, отражает подлинное улучшение жизни каждого отдельно взятого человека, в первую очередь благодаря достижениям в области сельского хозяйства и производства продуктов питания, что позволило покончить с циклами перенаселенности и голода от неурожаев. К числу других факторов можно отнести падение детской смертности и рост числа родителей, которым удается расти детей, что тоже весьма существенно. К несчастью, по совокупности факторов все указывает на то, что в долгосрочной перспективе подобный экспоненциальный рост наша планета не выдержит. Если демографическая экспансия трех последних веков будет продолжаться прежними темпами, то к 2300 году нас будет более 70 миллиардов человек, а к 3000 году — 7 триллионов, что нежелательно, да и вряд ли возможно. Помимо прочего, следует отметить, что этот десятикратный рост населения мира в 1700-2020 годах соответствует ежегодному приросту на уровне 0,8% накопленному за период, превышающий 300 лет. Это напоминает о том, насколько безумна сама идея непрекращающегося одностороннего роста населения в течение грядущих тысяч и миллионов лет и до какой степени ее нельзя считать разумной целью человеческого прогресса. В данных обстоятельствах следует отметить, что с учетом наблюдаемого ныне снижения рождаемости, к концу 21 века темпы роста населения Земли значительно снизятся, и к 2300 году оно стабилизируется на уровне 11 миллиардов человек по крайней мере, в соответствии с базовым сценарием развития, подготовленным ООН, на данном этапе весьма и весьма несовершенным. Выбор социально-экономических индикаторов. Политический вопрос. Столь показательное повышение среднего дохода порождает множество проблем толкования, которые хоть и различны, но в значительной степени сводятся к одному и тому же. Теоретический факт значительного повышения среднего дохода, разумеется, можно считать положительной динамикой, которая, помимо прочего, неразрывно связана с улучшением питания и увеличением средней продолжительности жизни. Два этих фактора оказывают друг на друга взаимное положительное влияние. В то же время здесь следует уточнить целый ряд моментов. В общем, выбор социально-экономических индикаторов представляет собой вопрос высшей степени политический. Ни один из них нельзя возводить в культ, а природа показателей, на которых мы решили остановиться, должна лежать в основе общественных дебатов и борьбы за демократию. Когда речь идет о таких показателях, как доход, в первую очередь нам следует вывести средние величины, оценить совокупный объем средств, имеющихся в распоряжении государства, а также проанализировать реальное распределение богатств между различными классами общества как на национальном, так и на международном уровне. К примеру, по имеющимся данным, средний доход в мире в начале 2020-х годов действительно достиг 1000 евро на человека в месяц. Но для самых бедных стран этот показатель едва составил от 100 до 200 евро, в то время как для самых богатых превысил 3-4 тысячи евро. Весьма значительное неравенство сохраняется и внутри стран, как богатых, так и бедных. Далее мы еще уделим этим вопросам должное внимание и, в частности, увидим, что неравенство между странами в постколониальный период хоть и несколько сократилось, но все равно остается на очень высоком уровне, в известной степени указывая на чрезвычайно иерархический и неравный характер организации мировой экономической системы. Аналогичным образом мы должны понимать, что факт десятикратного роста покупательской способности с XVIII века, хотя в действительности лишь с конца XIX века, тоже весьма и весьма относителен. Порядок этой величины действительно впечатляет, создавая ощущение стремительного количественного роста, но если по правде, то точные цифры в данном случае мало о чем говорят. Подобное сравнение доходов имеет смысл, когда мы ставим перед собой задачу оценить степень неравенства внутри данного общества — в той мере, в какой различные социальные группы взаимодействуют друг с другом и поддерживают отношения посредством денежного обмена. Между странами на данном историческом этапе, в той мере, в какой они пребывают в контакте друг с другом, с учетом того, что начиная с XVIII века общение такого рода все больше выходило на международный уровень, либо отследить динамику изменения покупательской способности в масштабе нескольких лет или десятилетий. Но когда речь заходит о таких гигантских временных отрезках, о которых говорится здесь, такого рода сравнения напрочь теряют свою состоятельность. Единственного индикатора, отражающего лишь одно измерение для охвата столь радикальных трансформаций образа жизни, явно недостаточно. Для анализа динамики изменения доступа к конкретным благам, таким как образование, здравоохранение, питание, одежда, жилье, транспорт, культура и тому подобное, в этой ситуации лучше воспользоваться многосторонним подходом. В нашем случае, в зависимости от того, на каком именно типе благ делать акцент, то есть, говоря техническим языком, в зависимости от состава корзины благ, используемой для расчета индекса цен, рост средней покупательской способности в период с 1860 по 2020 год Можно оценить с одной стороны как двух-трехкратный, с другой как пятнадцати или двадцатикратный, а не десятикратный, как говорилось выше. Конкретные примеры динамики покупательской способности на среднюю зарплату, выраженные в килограммах моркови или мяса, газет, посещений парикмахера, велосипедов либо платы за аренду жилья во Франции в XX веке, смотрите «Тома Пикетти. Капитал в XXI веке. 2015 год». В целом, можно сказать, что покупательская способность, выраженная в продуктах переработки, Опережало средний рост, выраженный в услугах отставал от него, а в случае с некоторыми услугами и вовсе не претерпевала изменений, а выраженное в продуктах питания примерно соответствовало среднему. О многообразии социальных и экологических индикаторов Помимо прочего, для нас жизненно важно принять в расчет то обстоятельство, что общий рост народонаселения Земли, промышленной продукции и доходов, начиная с XVIII века, осуществляется за счет нещадной эксплуатации природных ресурсов планеты а потом задаться вопросом о том, насколько она способна выдержать этот процесс и подумать об институциональном инструментарии, позволяющем направить его в совершенно другое русло. Здесь опять же надо задействовать целый набор индикаторов, позволяющих всем его участникам со стороны общества выработать равновесные многосторонние представления об истинном прогрессе в экономической, социальной и экологической сферах. Если говорить об индикаторах макроэкономических, то в их отношении гораздо предпочтительнее пользоваться понятием не внутреннего валового продукта ВВП а национального дохода. Здесь можно выделить два основополагающих различия. Национальный доход равен ВВП, сумме произведенной в стране продукции и предоставленных услуг за один год, за вычетом обесценивания капитала, иными словами, износа оборудования, машин, зданий, задействованных в процессе производства, теоретически включая и естественный, он же природный капитал плюс-минус чистый доход от капитала или труда, затраченного за границей или с привлечением иностранной рабочей силы. В зависимости от конкретной страны этот показатель может быть положительным или отрицательным, однако на мировом уровне по определению является нулевым. Национальный доход еще называют «чистым национальным доходом» ЧНД и «чистым национальным продуктом» ЧНП. Обесценивание капитала, как правило, составляет порядка 15% от ВВП. В 2020 году совокупный ВВП всех стран мира составил порядка 100 тысяч 000 миллиардов 000 евро с учетом паритета покупательской способности, то есть разницы цен в различных государствах. А мировой доход – около 85 тысяч 000 миллиардов 000 евро, что с учетом населения планеты примерно 7,5 миллиардов человек – дает нам средний доход на уровне 12 тысяч в год или тысячи евро в месяц. Давайте обратимся к конкретному примеру. Страна, добывающая из своих недр нефть на 100 миллиардов евро в год, дополнительно производит ВВП в размере тех же 100 миллиардов. Но ее национальный доход равен нулю, потому что природный доход данного государства уменьшился точно на такую же величину. Если мы решим вычесть отсюда еще и общественные издержки от выбросов углерода при сжигании ископаемой нефти, что, как известно, обусловливает на планете глобальное потепление и вносит свой вклад в то, чтобы жизнь на ней со временем стала поистине адской, то национальный доход и вовсе уйдет в минус. Хотя в действительности данный экологический фактор далеко не всегда принимается во внимание. Если, например, оценить тонну выбросов углерода как минимум в 100 евро, то с учетом общего их объема в размере порядка 50 миллиардов тонн, то есть в среднем около 6,2 тонны на каждого жителя, мы получим годовые общественные издержки в размере около 5000 миллиардов евро, что составляет порядка 5% всего мирового ВВП. Если же оценить эту тонну не в сто, а в несколько сотен евро, что представляется неизбежным для реализации амбициозной политико-климатической повестки дня, то это окажет куда более значительное влияние как на рост общественного дохода, так и на вклад различных государств во всеобщее благосостояние. Это демонстрирует, насколько важен выбор индикатора. Одна и та же экономическая операция может дать нам положительный ВВП, но отрицательно чистый национальный доход. А это, в свою очередь, радикально меняет общественную оценку тех или иных инвестиционных решений в масштабах страны или отдельной компании. Оперировать национальным доходом с учетом расхода природного капитала и соответствующих общественных издержек принимая во внимание неравенство в его распределении вместо того, чтобы упорно держаться за ВВП и средние показатели, действительно предпочтительнее, но этого мало. По сути, независимо от финансовой стоимости общественных издержек от углеродных выбросов и прочих экстерналий, Этим обобщенным термином экономисты называют нежелательные побочные эффекты экономической деятельности, такие как глобальное потепление, загрязнение окружающей среды или пробки на улицах. Такого рода односторонняя денежная оценка не позволяет должным образом принимать в расчет как нанесенный ущерб, так и ставки во всей этой игре. В ряде случаев подобный подход может даже поддерживать иллюзию, что все можно компенсировать деньгами, в том числе и возместить ущерб окружающей среде. Для этого достаточно лишь правильно определить надлежащую цену. Такого рода представления иначе как ложными и опасными не назовешь. Технически никто не может предсказать, какой будет надлежащая цена окружающей среды через сто лет, а рынки с их волнами спекулятивных продаж тем более. Дабы выйти из этого интеллектуального и политического тупика, нам жизненно важно взять на вооружение в первую очередь индикаторы, касающиеся непосредственно окружающей среды. Например, целевые показатели температуры, которые нельзя превышать, требования по биологическому разнообразию или же цели, сформулированные в терминах углеродных выбросов. Помимо доходов, мы также должны анализировать неравномерность углеродных выбросов, причем с учетом мнений как тех, кто несет за них ответственность, так и тех, кто испытывает на себе их последствия. К примеру, если брать... 1% самых больших углеродных выбросов, то в 2010-2018 годах их на 60% обеспечивали жители Северной Америки. Смотрите график 3 из приложения к аудиокниге. Совокупный объем их выбросов превышал объем выбросов тех 50% населения Земли, на долю которых их приходится меньше всего. Последние, по большей части, живут в Южной Азии и африканских странах к югу от Сахары и, таким образом, первыми испытывают на себе последствия глобального потепления. В будущем роль индикаторов такого рода будет только возрастать. Именно с их помощью можно будет оценивать, насколько страны выполняют взятые на себя в рамках международных соглашений обязательства, вырабатывать механизмы компенсации, а также создать систему индивидуальных углеродных карт, которая наверняка войдет в институциональный инструментарий, необходимый для преодоления климатических вызовов. В более общем плане пересматривать экономическую систему как в общемировом масштабе, так и на уровне отдельно взятой страны в отсутствии объективной базы, сформированной на основе индикаторов этого типа, очень и очень трудно. Без измерения неравенства не существует устойчивого развития. Но нам следует быть внимательными. Решение не должно учитывать единственно индикаторы окружающей среды, напрочь забывая о социально-экономических показателях, влияющих на доходы. Причина этого очень проста. Да, человек действительно должен жить в гармонии с природой, но кроме этого ему еще надо иметь крышу над головой, что-то есть, во что-то одеваться, иметь доступ к культуре и тому подобное. Но в первую очередь он не мыслит себя без справедливости. Поэтому если мы не можем оценить доходы, неравенство их распределения и динамику этого процесса во времени, то как тогда вообще вырабатывать правовые нормы, позволяющие сосредоточить усилия на самых богатых и переосмыслить организацию мировой экономической системы с тем, чтобы она стала приемлемой для самых неимущих? Без решительных действий, преследующих цель радикального снижения социально-экономического неравенства, нынешние климатические и экологические кризисы разрешить нельзя. Чтобы достичь на этом пути прогресса, нам необходимо сочетать различные индикаторы – в том числе экологические и экономические с одной стороны, например, ставя перед собой цель по углеродным выбросам и сохранению биоразнообразия, с другой, формулируя задачу сокращения неравенства доходов, перераспределения социальных и налоговых отчислений, равно как и бюджетные расходы, чтобы можно было сравнивать различные общественно-политические модели, обеспечивающие достижение заявленных экологических целей. К тому же, в целом, предпочтительно уделять внимание не только среднему доходу, но и распределению доходов между социальными классами. В отдельных случаях не лишне прибегнуть к макроэкономическим агрегатам, таким как национальный доход, или за его неимением ВВП. Это, к примеру, позволяет определить бремя тех или иных налогов, либо установить бюджетные ассигнования на образование, здравоохранение или защиту окружающей среды, выразив их в процентном отношении к национальному доходу или ВВП. По сути, это самый приемлемый из имеющихся в нашем распоряжении методов удобоваримого сравнения этих ассигнований во временном разрезе и между разными странами, что я наглядно продемонстрирую в последующих главах, когда мы, к примеру, будем рассматривать рост фискальных возможностей и военного имущества европейских стран в XVIII-XIX веках или становление социального государства в XX веке. На первый взгляд может показаться, что мыслить в категориях процента от национального дохода или соотносить все вышеозначенные ассигнования со средним доходом либо средней зарплатой на каждом временном этапе — занятие абстрактное, способное очень многих обескуражить. Но если не преодолеть это техническое препятствие, нам точно не избежать участия объекта манипуляций. К примеру, действующее правительство, впрочем, как и их оппозиция, регулярно заявляют инвестиционные планы, оценивающиеся в тысячи миллиардов евро, долларов, юаней и так далее. Но при более внимательном взгляде нередко оказывается, что рассчитаны они не на один год, а лет на 15-20, а ежегодные ассигнования на них – если рассчитать их правильно, составляют лишь крохотную долю национального дохода. Бывает и так, что запланированный при этом выигрыш ниже уровня инфляции или экономического роста, предусмотренного на тот же период. В итоге дивные, на первый взгляд, инвестиции в процентах к национальному доходу не увеличиваются, а наоборот снижаются. В идеале, Средства массовой информации следовало бы регулярно публиковать на основе заявленных сумм, понятной для всех пересчетной схемы. Но поскольку на данный момент мы от этого идеала еще весьма далеки, нам лучше взять на вооружение другой подход, приобщив к подобной практике как можно больше граждан, чтобы они потом обратились с соответствующими требованиями к своим любимым средствам массовой информации. Выбор социально-экономических индикаторов в высшей степени политичен. Он касается каждого из нас, и доверять его другим попросту нельзя, дабы потом не удивляться, что показатели, в пользу которых этот выбор сделан, отражают совсем не те приоритеты, которые для себя определили мы. Для ясности повторим еще раз. Все социально-экономические индикаторы, равно как представленные в данной книге исторические цепочки и статистика в целом, носят эфемерный временный характер и очень далеки от совершенства. Они никоим образом не претендуют ни на абсолютную истинность цифр, ни на достоверность фактов. В нашем распоряжении всегда имеется возможность скомпоновать имеющиеся в наличии элементы таким образом, чтобы во всех отношениях — социальном, экономическом и историческом — прояснить специфичный контекст данной информации. В первую очередь индикаторы призваны выработать язык, позволяющий установить порядок величин, и, главное, наиболее разумным образом пролить свет на конкретные ситуации, исторические моменты, эпохи и общества, зачастую считающиеся чрезвычайно оторванными друг от друга, хотя их было бы весьма полезно сопоставить, на время позабыв о неумолимой специфике и исключительности каждого из них. Здесь мало сказать, что каждая статистика представляет собой социальную конструкцию. Несмотря на бесспорную справедливость данного утверждения, одного лишь его еще недостаточно, потому как это неизменно влечет за собой сдачу позиций. Терминология социально-экономических индикаторов, если использовать ее сдержанно и сознательно, применяя критический подход, представляет собой дополнение к нашему естественному языку, необходимое, чтобы бороться с интеллектуальным национализмом, не поддаваться манипуляциям со стороны экономических элит и выстраивать новые горизонты равенства. Наконец, надо заметить, что вместо использования ряда индикаторов можно прибегнуть к альтернативному решению, объединив их на основе синтеза в один. В качестве примера можно привести индекс развития человеческого потенциала, сокращенно ИРЧП, предложенный Организацией Объединенных Наций, учитывающий данные о здравоохранении, образовании и национальном доходе и предназначенный для глобальной классификации стран. Эколог и экономист Тим Джексон разработал индикатор глобального прогресса, сокращенно ИГП в котором экологические данные сочетаются с показателями национального дохода и его распределения. Эти работы обладают тем огромным достоинством, что каждый из них демонстрирует до какой степени бессмысленно одержимая приверженность к ВВП. Достаточно выбрать более сбалансированный индикатор и классификация стран равно как и оценка динамики их развития изменится самым радикальным образом. Вместе с тем я отнюдь не считаю лучшим решением заменить ВВП другим индикатором, пусть даже и более сбалансированным. По своей структуре индикаторы, стремящиеся обобщить многостороннюю реальность в единственном одномерном показателе, платят за это немалую цену в виде потери прозрачности. В общем, мне кажется более предпочтительным Пользоваться набором индикаторов, ясно и недвусмысленно отражающих углеродные выбросы и их распределение, неравенство в доходах, образовании, здравоохранении и далее в том же духе. Дабы избежать той же непрозрачности, я советую не прибегать к синтетическим показателям, которые, как предполагается, отражают уровень неравенства в обществе, такие как коэффициенты Джинни или индекс Тейла, интерпретация которых в известной степени больше носит чисто теоретический характер. На мой взгляд, гораздо разумнее задействовать более интуитивные понятия, такие как часть доходов, которыми располагают 50% беднейших жителей планеты или 10% богатейших, доля выбросов которые приходится на долю крупнейших игроков, составляющих 1% их общего числа, и им подобные, которые любой в состоянии понять без труда.